Глава 44. Девочка, которая будет королевой. В ночь полнолуния человек, который называл себя Тейло, приходил за ними. Он носил маску, пиджак и черные кожаные перчатки. ш, -ш, -ш» предупреждал он, — «мы не хотим разбудить стражей». Это была игра. Мы против них. По словам Тейло, стражи были слишком ревностными —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 Эви вышла из тени и посмотрела на девочек. Она оказалась высокой, храброй и очень-очень сердитой. «Ты не должен был разговаривать с ними», — сказала она. «Они не должны были выходить наружу. Я всё расскажу маме!» Она побежала к дому. «Нам лучше вернуться домой», — сказал Тейло. «Бал закончен, и вам пора превращаться в тыквы. В милые маленькие тыковки на моей тыквенной грядке» ту ночь они слышали громкие крики, доносившиеся из-за запертой двери. Голоса были далёкими, но яростными, и они смогли уловить лишь несколько слов. «Опасно! Всё будет испорчено! Тейло! За кого ты себя принимаешь?» Потом раздался громкий стук, как будто раму их маленького окна заколачивали гвоздями. Они держались друг за друга в темноте, дрожа на тонком матрасе.